Глава 17. «Всё больше вопросов». С предоставленным списком доступных мне факультетов меня не то чтобы прямо уж кинули, но он оказался весьма неожиданным. В нем не было ни одного боевого направления. Самое обидное заключалось в том, что если отбросить собственные хотелки и рассмотреть список под другим углом, примеривая это всё на себя, то большинство предложенных факультетов действительно мне подходили, хоть и не нравились. «Так ты расскажешь, или будешь и дальше сидеть и пялиться в пустоту?» Заерз он на скамейке, Картан. «Не в пустоту, а в интерфейс. Дай хоть дочитаю». Не знаю, как в Академии это сделали, но, скорее всего, просто использовали одну из особенностей системы. Еще слишком много загадок у нашего нового мира и взаимодействия с ним. Может, такая фишка доступна вообще всем учебным заведениям, статус которых подтвердила система. А может, эта фишка конкретно этой Академии. Короче, пока не важно как, важно сейчас то, что у меня появилась новая вкладка в интерфейсе «Академический табель». Его изучением я сейчас и был занят. Эта вкладка вместе со специальным значком в углу обзора появилась ровно в тот момент, как закончили составлять мою анкету, и комиссия выдала свой вердикт о приеме меня на первый курс Академии с обязательным прохождением базового обучения». Даже сказали пару слов об этом табеле. Первое, и, наверное, главное, это то, что я в табеле никаких изменений делать не могу. Для меня он исключительно информационного характера. А вот учителя могли вызвать его без моего желания и внести необходимые им пометки, штрафы, назначения, оценки. В общем, все, что в голову взбредет. «Я уже было начал придумывать способы, как избежать плохих записей на случай крайней необходимости, но оказалось, что табель неразрывно связан с учительской, и преподаватели могут просто получить удаленный доступ через артефакт, установленный в том кабинете. Остается единственный вариант не получить плохих отметок, не оставлять следов, которые могут связать меня с определенным событием. Ладно, что-то у меня мысли не в ту сторону ушли, нужно вернуться к табелю». Тут были общедоступные обо мне данные. Фамилия, имя, позывной. Короче, все, что озвучивали на комиссии. Но на дополнительных вкладках шла и полезная для меня информация. Раздел заданий с тремя текущими учебными задачами. Поселиться в общежитии, получить форму и записаться хотя бы на один факультет. Расписание занятий, в которых сейчас было только по 4 занятия обязательного базового курса с 10 перерывами и указанием аудиторий, в которых они будут проходить. Карта, помогающая найти нужные аудиторию в этом, я бы сказал, гигантском академическом комплексе. Аналог дневника с разметкой для оценок и занятий, по которым они будут выставляться, был пока полностью пустой. Ну и список доступных мне факультетов. Пока все, но, судя по интерфейсу перехода между закладками, там еще прорво место для добавления новых. Предлагаемые мне управленческие, финансовые и дипломатические направления я даже не рассматривал. Точнее, пробежался мельком взглядом на случай, вдруг там все же что-то интересное затесалось. Ну, к примеру, управление боевыми подразделениями, но нет. Весь список факультетов там был исключительно мирного направления по организации всяких добывающих комплексов, предприятий, градоуправления и тому подобное. Это, похоже, сказался мой статус баронета и потенциального будущего правителя. Мне как бы таким образом ненавязчиво предлагают научиться правильно управлять, а не быть тупым самодуром у власти. Это все, конечно, крайне полезно, и в других условиях я бы, скорее всего, и выбрал какой-то из этих факультетов как основной. Но я от своих идей не отказался. А значит, эти варианты буду рассматривать только как дополнительные или заочные, в зависимости от того, сколько у меня будет свободного на них времени. Оставшиеся два доступных для меня направления даже заставили внимательно изучить входящие в них пути и факультеты. Первым делом я закопался в артефакторику, но там мне был доступен только путь артефактной инженерии, зато с полным комплектом входящих в этот путь факультетов, начиная от артефактного материаловедения и заканчивая резонансным сопряжением групп артефактов. Этот путь включал в себя 12 факультетов и, по сути, Имея голову на плечах, можно каждый год учить по одному факультету как основному и по три в заочной форме, загружая свой день по полной программе. Но при этом даже после минимальных трех лет выйти очень неплохим инженером, специализирующимся на артефактах. Сам, конечно, создавать я их вряд ли смогу, сюда не входят факультеты по магическому наполнению артефактов и просчетам закладываемых конструктов. Но вот техническую часть полностью проработать и подготовить для того, чтобы кто-то вложил туда определенный конструкт, смогу, как и рассчитать все необходимое оборудование для этого процесса. Я, правда, сначала не понял важности этого пути, но достаточно быстро вспомнил наше производство в Миорске, где практически в любой сфере были мастера, которые могли изготовить, ну, допустим, тот же пистолет. Точно подогнать все детали, добавить своим мастерством какие-то неожиданные бонусы и кучу всего остального. А были инженеры, которые непосредственно к производству не прикасались, но зато проделали работы даже больше, чем мастера. Рассчитали оптимальное расположение тех или иных деталей, которые дадут более высокую точность выстрелу или, к примеру, надежность работы пистолета. Под предполагаемый патрон подобрали оптимальные материалы и сплавы, которые и выдержат нагрузку, но при этом не будут весить слишком много. Также учли стоимость материалов, чтобы вышедший в итоге пистолет по себестоимости не равнялся месячному бюджету всего города. В общем, невидимая, но крайне важная работа. Тем более создание чертежей и схем доступно только инженерам, а не мастерам. Нет, конечно, бывают случаи, когда оба направления в себя вмещает один человек. Но это в основном исключение, иначе высоких показателей не добиться. Ну и последним направлением оказалась предметная ритуалистика с просто огромным выбором путей и факультетов, если сравнивать с остальными направлениями. Но грубо все можно было свести к тому, что на всех факультетах обучали наложению различных свойств на готовые предметы. Руны, крипты, зачарования, пентаграммы, усилители, встраивание энергонакопителей — Да даже восстановление прочности предметов при помощи ритуалов Все это было практически одним и тем же направлением Похоже, что последние два направления вылезли у меня из-за моих экспериментов с рунами и материалами для них Я и раньше замечал, что очень сильно увлекался, когда пытался разобраться в работе рун, что аж терял связь с реальностью, но как-то не обращал внимания, что мне это действительно нравится. А вот после психологических тестов, устроенных приемной комиссией, это прямо так и поперло из меня, из-за чего мне и дали такой широчайший выбор. Вот только я давно решил для себя, что мне в качестве основного нужен боевой факультет, который поможет мне развиться как бойцу с моим специфичным выбором оружия и манерой ведения боя. «Ах, все-таки придется сдавать вступительные экзамены», — проговорил я, откинувшись на спинку скамейки, обводя взглядом парковую зону академии, где мы и разместились с картаном. «Чего так?» «Ай, черт, ты же не видел!» Выведя закладку с факультетами на внешнее изображение, развернул ее к картану и снова расслабился. «Ну и чего?» Через десяток минут изучения ожил картан. «Вполне неплохие варианты и прекрасно тебе подходят». «Только не подходят моим целям, да и специализации, сам же прекрасно знаешь». «Знаю, но была надежда, что ты уже передумал». «Нет!» – достаточно резко ответил я наставнику. «Ладно, ладно!» – вскинул лапы картан. «Не рычи, отговаривать тебя даже не планирую, но все же посоветоваться с лешим тебе бы не мешало». «Мы с ним такую возможность обсуждали, и крестный сказал, что решение в любом случае за мной. И если что, мне же потом и расхлебывать последствия». «Понятно. Выпнул птенца из гнезда, чтобы хоть крыльями махать научился. Значит, придется учиться летать, пока не разбил клюв об землю вместе с башкой». «Не понял?» — напрягся я. «Не бери в голову. Это у меня видно. Старческое брюжание начинает пробиваться». Отмахнулся картан и сразу же сменил тему. «Ну что, пошли тогда искать, где тут нужны тебе факультеты, как на него сдать вступительный экзамен?» «Сначала заскочим за формой и учебными материалами. Да и поселиться в общежитии надо». «А смысл? Потом после выбора факультета переезжать и бегать до да получать учебники?» Постучал когтем себе по черепушке картан, намекая, что мне пора мозги включать. «Да, чего-то я торможу». «Ты прав. Пошли тогда разбираться с боевыми факультетами». Сориентировавшись по карте, мы двинулись к информационной зоне, где для поступающих висело описание всех факультетов, основные местные правила и прочая информация для вновь прибывших. Сразу же готовясь к тому, что придется поработать локтями, чтобы прорваться сквозь толпу, которая сейчас там тусуется. В отличие от нас, для большинства это был единственный источник информации. Правда, не считая толпы третикурсников, которые с удовольствием рассказывали, что тут и как. Естественно, за денежное вознаграждение. Кстати, вспомнил я, что не рассказал Картана о том, что увидел. Оказывается, местные преподаватели считают твои коллеги по несчастью. В смысле? «Тоже осколки, только если тебя от распада удерживает то, что ты мой питомец, то у них какие-то духовные конструкции». «Плохо», — сразу же нахмурился Картан. «Почему?» «Потому что система, получается, не смогла спасти Академию, а создала воссоздала ее, восстановив преподавательский состав из того, что смогла собрать». «Это мало того, что большая часть знаний утеряна, так еще и преподавателей надолго не хватит». «Так, а вот с этого места давай поподробней». Если их удерживает какой-то конструкт, то должно быть потребление энергии. А учитывая, что это работа с душами, точнее их остатками, то источника энергии может быть всего лишь три – божественная прана, энергия веры или духовная энергия. Божества у Академии никогда не было, над ней только система, значит прана в данном случае мимо, верующих у Академии тоже нет, значит и энергия веры мимо. Остается духовная энергия, но откуда они ее берут? Тем более в таком количестве, чтобы хватило на всех преподавателей». «Вот в этом-то и проблема», — тяжело вздохнул Картан. «Мало того, что не так много разумных ею владеет, так еще и на практике с тобой выяснили, что ее использование достаточно неприятное для владельца. Отсюда вывод только один. Шесть лет назад система сразу заложила какой-то объем этой энергии, который при распаде моего мира удалось выделить специально для Академии». «Подожди, ты хочешь сказать, что у них это невосполняемый ресурс?» Я аж остановился от такой догадки. К сожалению, да. И это значит, что через какое-то время преподаватели начнут распадаться. Ну или для экономии энергии от источника начнут отключать тех, в ком академия меньше всего нуждается. Но ведь они же могут набирать новых преподавателей. Могут, но система должна подтвердить, что у преподавателя достаточно объем знаний для того, чтобы занять нужную должность. А на это нужен не один десяток лет для зарабатывания нужного опыта. «Я не уверен, что Академия продержится такое количество времени, чтобы набрать новых преподавателей». «Охренеть! А помочь им как-то можно?» «Я уже и забыл, как злился на приемную комиссию. Теперь мне их было просто жалко. Пытаться дать знания разумным, понимая, что при этом тебе осталось существовать не так уж и долго, не уверен, что я так смог бы». «Не знаю. Слишком мало данных. Мы пока не знаем даже цели, ради которой Академия работает». Если раньше наше правительство их финансово поддерживало, да и практика обучения за деньги была распространена, то сейчас это единичные случаи. Тем более не пойму, зачем могут понадобиться осколкам банальные деньги». Картан выглядел крайне озабоченным. Прервавшись на пару секунд для размышления, все же предложил вариант. «Давай так. Ты сейчас идешь, решаешь вопрос с факультетом, а я пока опишу всю ситуацию лешему. Может, его умники смогут что-то накопать». Тем более у нас есть еще шесть МОРТ, которые также могут собирать информацию. Ну и заодно, пускай он более усиленно возьмется за подготовку групп для обучения в академии. Вдруг ей осталось всего десяток-другой лет. Надо побольше информации с нее добыть». «Хорошо», — согласился я с хомяком. «Может, остальные действительно что-то нароют?» «Да и я вдруг еще на что-то натолкнусь. Но прямо сейчас действительно нужно закрыть вопрос с факультетом». «На этом решении мы остановились». Я оставил Картана заниматься перепиской, а сам, дойдя до информационной вывески и немного потолкавшись, подобрался наконец-то достаточно близко. Итак, боевые направления. Боевые направления. Ага, вот они, почти в самом конце. Так, это не то, тут я, ну, никак не потяну Боевая техника, это абсолютно не по мне. Ага, а вот это уже интересно. Направление боевых авантюристов. Название так себе и звучит не очень, но вот пути и факультеты там достаточно интересные. Да и описание говорит однозначно, это направление для тех, кто решил самостоятельно, либо в небольших группах, уничтожать монстров и ликвидировать всякие опасности. Пути тоже весьма характерно описывали будущую специализацию выпускника. Несколько путей для стрелков, парочка для боевых магов, три для магической поддержки, ну и комплект факультетов для ближнего боя первой линии. Но там всего два направления – защитные и атакующие. В защитном, судя по всему, собрали бойцов первой линии, которые принимают на себя основной удар. А вот в атакующем пути были факультеты тех, кто основную ставку делает не на броню, а на свою собственную изворотливость и высокий урон. Я даже растерялся, прикидывая, чтобы мне лучше выбрать. Для моего стиля больше всего подходил факультет мечников, атакующего пути, но и одновременно с этим скоростной стрелок из пути ближнего стрелкового боя. Минут 10 я зависал, пытаясь выбрать, но в итоге так и не смог определиться, куда же лучше поступать. Поэтому решил переговорить со старшим преподавателем всего боевого направления. Найти этого старшего преподавателя вообще не было проблемой. Благо, карта Академии у меня уже была, а номер аудитории был написан на информационном листе рядом с описанием факультетов. Даже очереди не оказалось возле нужного мне кабинета. Вот только Орг, сидевший там, сразу, как только я после стука вошел, раскрыл информацию из моего табеля и, быстро пробежавшись по нему взглядом, с порога заявил, чтобы я выметался. «Но я хочу поступить на один из боевых факультетов!» Как-то опешил я от такого приема доходит да на воздушную балерину! Отметки в табеле о допуске нет, вот и вали отсюда!» «Но я...» Предпринял я еще одну попытку, но мне даже не дали закончить. «На выход!» Гаркнул орк, поднимаясь со своего места, а вокруг него начала клубиться красноватая дымка, и глаза налились кровью. Меня накрыла волна страха, да такая, что не обосрался, а только по причине того, что не завтракал. Но вот вбитые в меня чертополохом и кактусом привычки на уровне рефлексов заставили не броситься бежать, сломя голову, а низко пригнувшись, закрыться шингоном, выхваченным из инвентаря, и из-под него навести револьвер на угрозу. Броню доставать времени не было, тем более ее еще надо успеть надеть, так что я вместо этого сразу наметил несколько мест, куда могу перенестись двигом, в зависимости от того, как противник будет наступать». «Ладно, может, что-то из тебя и получится». И как будто ничего не случилось, орк сел обратно за преподавательский стол. «Эм, что это сейчас было?» Так и не опуская оружия, поинтересовался я. «Аура страха. Большинство теряет сознание, убегает с дикими воплями, накладывает штаны. Причем это не метафора». «Нафиг мне на боевом направлении удоды, которые обсираются при первой же опасности. А вот таких, как ты, у которых коленки трусятся до сердца, через жопу готовы ускакать. Но несмотря на это, готовы принять бой, можно хотя бы выслушать». «Ясно. Создаете психологическое давление аурой страха и смотрите на реакцию. А если бы я сразу начал стрелять?» «Ого, какими терминами мы владеем?» Еще раз более пристально осмотрел меня орк. Технологическое оружие, хорошая физическая форма, взгляд до сих пор оценивает расположение потенциальных укрытий и пути отходов, наличие 20 двадцатого уровня. Не знал бы твой возраст, подумал бы, что ты успел в армии отслужить, где-то в локациях, куда забросило в технологичных мирах, да еще и в боевых подразделениях. Вот только в твоем возрасте в таких локациях только начинают в армию брать. Да и то далеко не во всех, чаще всего постарше берут». «Ладно, это не так важно. Ну а по поводу стрельбы в меня?» «Ну, мог бы, конечно, попробовать, только меня твои низкоуровневые игрушки даже почесаться не заставят. Вон, перед тобой девка с перепугу и свизгом чуть на потолок не заскочила, но при этом целую пачку воздушных атак запустила. Как видишь, даже не царапинки». Развел он руками. «Так что убирай свои железяки и говори, чего припёрся если тебе допуска к моим факультетам не дали». «Я хочу сдать вступительный экзамен на боевой факультет». Убирая оружие обратно в инвентарь, озвучил я свои пожелания. Цыкнул языком орг. «Ишел бы к преподавателям, назначенным на приемку. Меня-то чего дергать?» «Проблема в том, что мне не подходит ни один из факультетов. Точнее, подходит сразу несколько, но я не знаю, какой будет лучше». «Я тебе что, маменькой, чтобы за ручку водить и факультеты подбирать?» «Нет, но думал, вы как специалист, возможно, подскажете, куда лучше с моим оружием и стилем боя». «Никуда! Иди вон лучше ритуалами занимайся, или что у тебя там еще доступно?» Небрежно махнул он рукой, явно выгоняя меня из кабинета. Закинув ноги на стол, орк выудил из ящика какую-то потрепанную книжку и, раскрыв на месте, где торчала закладка, принялся читать, полностью игнорируя меня. «Я не мог понять, что вообще тут происходит. Сначала этот прессинг, потом достаточно откровенное объяснение, а теперь почти полный игнор». Стоп, а может его психологическая проверка не остановилась после прессинга страхом? Так, сначала был страх, попытка заставить меня убежать, отказаться от идеи поступить на боевой факультет. Потом, похоже, отслеживал реакцию, не загоржусь ли я сразу, что такой весь из себя особенный, выдержал его проверку. А что сейчас? Хочет, чтобы я доказал, что могу добиваться поставленной перед собой цели? Ладно. «Так, вот это мне подойдет». Подхватив стул из ближайшей парты, поставил его в дверном проходе и разместился на нем, не сводя взгляда с орка. Тот, покосившись на меня, вопросительно вскинул бровь, но я проигнорировал этот неозвученный вопрос. «У тебя что, проблемы со слухом?» «Нет, с выбором факультета студент должен определиться до конца сентября, так что у меня времени еще больше месяца. Больше четверти академии доступна для посещения абсолютно любому студенту, так что у меня еще куча времени, чтобы достать своим присутствием вас до самых печенок и добиться того, чего хочу». «Я тебе сейчас пару штрафов в табель впаяю, и вылетишь из академии как пробка». Рыкнул Орк. «Возможно, но я все же рискну. Не зря же вы тут сидите, тем более в день работы приемной комиссии». «Достался умник на мою голову!» «Не умник. У меня просто есть цели, для ее достижения мне нужно стать сильнее. Вот и все». «Ладно. Похоже, в этом году все же получится мультиклассовый факультет», — ухмыльнулся Орк. «Я отправлю тебя на экзамен, но при одном условии. Ты должен меня удивить во время его прохождения, иначе не видать тебе доступа на боевые факультеты». «Договорились. Через шесть часов, чтобы был возле входа на третий полигон». Там будут проходить вступительные экзамены боевиков. Группу подыскивать? Как хочешь. Его улыбка мне не понравилась. Явно где-то тут был подвох. Чего ты еще ждешь? Отметки в заданиях табеля. Умник, блин. Несмотря на бурчание, орк все же сделал небольшое движение рукой, и задание появилось у меня в табеле. Пока я делал вид, что изучая текст задания, сконцентрировавшись, посмотрел на орка духовным зрением. «Так, и тут тоже осколок, и еще одна нить, тянущаяся куда-то в центр академии. Значит, как я и думал, тут все преподаватели такие». Продолжая сохранять концентрацию для духовного зрения, надеясь встретить по пути еще парочку преподавателей и посмотреть на их душу, неожиданно заметил справа проскочившего с одного края коридора на другой призрака. Может, я и не обратил бы на него внимания, но вот выскочившее перед глазами задание не оставило мне выбора».